Голова номер восемнадцать. Ну и кто теперь за шахматной доской? Сейчас вот только смогу открыть глаза, встану и отправлюсь к Рику, и только он может все остановить. Но, взяв себя в руки, я поняла, что именно к нему идти не стоит. Еще ни один наш разговор не закончился в мою пользу. Я спокойно поговорила со Стивеном, а потом поехала домой. В голове уже зрел план, но конкретные очертания он приобрел в особняке. В такое позднее время меня ждали в гостиной. Я со спины узнала гостя. Его невозможно не узнать. Мистер Холм, какими судьбами? Грегор обернулся, но не соизволил выдавить доброжелательные улыбки. Я перевела взгляд на родителей в ожидании объяснений. Отец на этот раз был спокоен. Говорил тихо и уверенно. «Клэрис, сядь!» Я не подчинилась. Только руками развела, торопя. «Есть один выход, и ты о нем знаешь. Грегор поможет решить проблему с кредиторами, если мы вернемся к соглашению. В этом случае мы продадим лишь купленные акции. Если наши пакеты оставить нетронутыми, то ничего у этих ублюдков не выйдет. Невозможно будет даже вопрос поднять о смене руководства» мне хотелось хохотать в полный голос и как можно истеричнее даже слова подбирались с трудом я поверить не могу я просто не могу в это поверить этот человек я ткнула пальцем в сторону грегора уже подставил нас и вы снова идете на сделку с ним вместо того чтобы сейчас вести переговоры с теми кто еще не решился на предательство клерис не кричи мама не вставала с кресла и на меня не смотрела. Давайте хоть сейчас обойдемся без эмоций. Отец, наверное, считал так же, потому что продолжал объяснять, не повышая тона. О ком ты говоришь, дочка? И кто из них сможет дать столько же денег, а? Да, ни у Стивена, ни у Дина таких финансов не водилось. А я никак не могла убедить отца в том, что в данном случае верность намного важнее денежного вклада и уже завтрашний день покажет, кто из нас ошибается. Так просто дайте ему полтора процента. Зачем еще свадьба, или речь уже идет не о полутора процентах? Отец с матерью переглянулись. Грегор нахмурился, и я поняла ответ. Родители достопочтимому шведу все-таки не доверяли настолько, чтобы упустить акции из семьи. Он уже серьезно подмочил репутацию, когда продал долг Рику. Если же его дети будут наследниками Кинзи с Киндом, то Грегор вряд ли захочет ее разрушать или отдавать чужакам. Значит, при этой гарантии ему можно дать намного больше. Раньше враждующие племена женили детей, чтобы гарантировать соблюдение мира. Тысячи лет прошли, а ничего существенно не изменилось. И я этим людям собиралась в первую очередь рассказать про Джека. В то время, пока я играла за них, они продолжали меня считать разменной монетой. Нет, замуж за мистера Хольма я не выйду. Дочь, нам нужно решить этот вопрос до завтра. Пап, у тебя со слухом плохо. Я сказала нет, потому что не считаю правильным, потому что не хочу превратиться в Ив, потому что мне нравится совсем другой человек. Мы с ним вряд ли сможем когда-нибудь быть вместе. Я не романтичная дура но предпочитая жить в ладу совестью. Господи, надеюсь, что речь идет о Стивене Тауэре. Отец был настолько потрясён признанием, что и забыл о присутствии Грегора. Стивен действительно выглядел не самым худшим для них вариантом. Это не Стивен. Роберт, открой глаза. В Кинзис уже месяц назад только глухонемой не успел обсудить запретную любовь между второй наследницей и простым охранником, отгадай которым Мама встала и подошла ко мне, пока отец пытался вернуть дар речи. клерис ты хоть понимаешь, что делаешь?» «Кажется, намного лучше, чем вы. До свидания, мистер холм Надеюсь, больше не увидимся». Вслед раздалось только одно слово. Предательница. О, отец отличался гораздо более широким словарным запасом. Просто захлебнулся возмущением. Я же почему-то улыбалась. Глупо, конечно, радоваться тому, что буквально каждый видел в нас с Риком пару. Запретная любовь. Ага, как же, там одни запреты, даже для любви места не осталось. Разве не смешно? К началу собрания я чувствовала себя уверенно. Все вокруг занимали стулья, никто не здоровался, просто молча кивали в неопределенном направлении. Рик разместился напротив меня, улыбнулся лишь уголком рта. Я сделала тоже в ответ. Тишина сохранялась и после того, как отец занял исконно его место. Мы могли бы так просидеть минут сорок, да разойтись. Но, похоже, Стивен решил, что тогда и незачем было собираться. Итак, курс продолжает падать. Сейчас не спекуляции, просто реакция мелких акционеров на новости. Я считаю, что тенденция сохранится еще несколько дней, а потом ситуация стабилизируется до первых решений по судам. Или новый член Совета директоров просто отзовет иски?» Отец смотрел на Рика. Стивен поспешил продолжить, пока ожидаемый конфликт не разгорелся. «Полностью эту проблему уже не решит. Хоть исцы и куплены, но расследование запущено. Возбуждено уголовное дело по факту подкупа экспертной комиссии. Не припомните ничего подобного. Пару лет назад, мистер Кинзи». Отец только поморщился. В большом бизнесе приходится играть грубо. И подобная мелочь бы не всплыла не полезь кое-кто к нам копаться. И тем не менее, с нажимом сказал Стивен, мелочь всплыла. Переходи уже к более серьезным вещам, поторопил Роберт. Стивен кивнул и взял со стола другую бумагу. Да, есть проблема посерьезнее. На фоне падения курса кредиторы на переговоры не идут. Не хотят рисковать. Мы уже продали скупленные акции, тем самым создав еще более резкое падение. Но все нормализуется, когда мы расплатимся со всеми долгами. Тогда можно будет уже подчищать только мелочи. И финансирование бытовой химии возобновить, рявкнул мистер Диксон. Безусловно, нам и так удавалось пока обойтись без сокращения фонда заработной платы и задержки выплаты дивидендов но вопрос стоит остро. Мы должны продать еще некоторое количество, и речь, само собой, пойдет о самых крупных пакетах. Мистер и миссис Кинзи, вам придется скинуть минимум по 2%. Я настаиваю на четырех. Вот вроде бы все к такому шагу были готовы, но родители окаменели. Открылась дверь, и в зал влетел запыхавшийся Дин. Наконец-то! Извините за опоздание. С аэропорта пробки. Приветствую всех. Рик, моя машина цела?» Если он хотел добить отца, то ему удалось. Наверное, он просто мечтал отомстить за все выслушанные по телефону оскорбления. Сел рядом со мной, наклонился. «Что я пропустил?» «Ничего такого. Чего бы ты не знал». Мама жила первой. «И если мы откажемся или поднимем вопрос о пропорциональной продаже...» Стивен кивнул. «Вы знаете, что будет в этом случае? Любой из членов совета сможет вспомнить пункт учредительного договора о ненадлежащем исполнении». «Бред!» — не выдержал отец. «А чего тянуть?» Рику, по всей видимости, надоело отмалчиваться. «Я поднимаю этот вопрос и выношу на голосование снятия Роберта Кинзи с поста генерального директора. Если мы проведем открытое электронное голосование то результат вам известен. Инвесторы давно застыли в ожидании момента». «Тогда курс акций вообще рухнет», – ставила мама. Ей ответил Стивен. Он до сих пор выглядел самым уравновешенным из присутствующих. «Не в этом случае, миссис Кинзи, акционерам нужен ответ и виновный. Если мы дадим им виновного и заявим о кардинальной смене, то многие надолго успокоятся». Да что вы мелете? Роберт не мог усидеть на месте, подскакивал и снова заставлял себя сесть. Мистер Диксон говорил по обыкновению очень громко. Смысл есть, не спорю, тогда и с судами вопросы закрыть будет легче, объявим ненадлежащее исполнение обязанностей, и пусть они потом годами разгребают, кто кого когда подкупал. Но вот этого пацана я на пост директора ни за что не поставлю. А ты ведь На это рассчитываешь, ублюдок?» Рик легко пожал плечами и улыбнулся шире. «Миссис Кинзи тоже ставить нельзя. Это все равно, что ничего не менять. Ее тоже надо убрать отсюда подальше. В общем, да, я выдвигаю свою кандидатуру». Я не сомневалась, что Рик выступит и против матери. «Да и инвесторов таким не успокоишь». Мы были готовы к этому повороту. Дин поднял руку. «Четыре с половиной процента за Клэрис Кинзи!» «Что?» Тон отца был больше похож на жалобный писк. «Три процента за Клэрис Кинзи!» Поддержал Стивен. «Такое решение вызовет меньше всего потрясений». Рик теперь смотрел на Стивена точно с тем же выражением лица, которое было у родителей. «Черт с вами!» – гаркнул мистер Диксон. Это ужасный и временный вариант, но прямо сейчас надо что-то решать. Шесть процентов за малолетнюю Кинзи, в надежде на то, что ей хватит мозгов слушать старших. Отец все же поднялся на ноги, но смотрел не только на меня, на всех по очереди, не зная, кого первым назвать предателем. — Вам, вам все равно не хватит. Тринадцать с половиной процентов не хватит. В гробовой тишине отчетливо прозвучал голос матери. — Успокойся, Роберт. Сейчас это единственное решение. На открытом электронном голосовании было бы еще хуже. 12% за Клэрис Кинзи. Теперь отец смотрел только на жену. Наверняка считал, что она ему нож в спину воткнула. Но каждый из присутствующих знал, что немациональная железная леди просто все взвесила и оставила в названии компании фамилию Кинзи. Вот так все просто. Рик смотрел на меня круглыми глазами. Теперь была моя очередь улыбнуться шире и пожать плечами. Стивен резюмировал. «Двадцать пять с половиной процентов за Клэрис Кинзи. Поздравляю с назначением, директор. Будут перестановки». Рик коротко выдохнул, но промолчал. Настала очередь говорить мне. «Спасибо. Да, будут. Стивена Таура оставит должности. Мэри эн Кинзи оставить в должности». Сейчас нам нужно плотно работать со СМИ. Пола Диксона оставить должности, но через неделю его сектор обязан предоставить отчет о работе маркетингового отдела. Роберт и Кинзи до судебных решений отстранить от работы. Каждый из совета директоров продаст часть акций. Мэри Энн и Роберт Кинзи по 2%, остальные по полпроцента Кинзерс сейчас не в том положении, чтобы оплачивать нашу жадность. Финансирование сектора бытовой химии возобновить после выплат долгов за этот месяц. Следующее собрание совета через две недели. Есть вопросы, которые нужно вынести на голосование. Я выдержал выдержала трехсекундную паузу. Тогда все свободны. Отец мне так ничего и не сказал. Наверное, слов подходящих не нашел. Мама тихо что-то объясняла ему и мистеру Диксону. Дин хлопнул меня по плечу и отошел чтобы позвонить их. Стивен только кивнул и убежал срочно решать бесконечные вопросы. Я не чувствовала себя ни победителем, ни проигравшим. Меня с пеленок готовили к этому. И не моя вина, что пришлось ускорить события Не моя. Рик продолжал сидеть напротив. Наверное, на этот раз мои глаза искрились. Не поздравишь? Это было так подло, что даже круто напарниться. — Благодарю. Я училась у лучших. Без единой акции, только на кредите доверия. Кто же мог предположить? — Удивлена, что ты за меня не проголосовал, как будто вовсе мне не друг. — Скорее, ты стала теперь моим первым врагом. Мы с тобой уже были всем, кем только могли. Осталось только одно. Мы как-то все рядом ходили, но в постели так и не побывали. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Слушай, первый враг, мне нужны твои люди. Те, которые проводили спекуляции. Я найду им работу. Стивену нужны башковитые помощники. Не наглей, генеральный директор. Мы сейчас с тобой настолько по разные стороны, как никогда до сих пор не были. Ну, попытаться-то стоило. Сколько их? Двое, трое? Двое. И пока не работают на меня. Ого, мы стали откровенными? Это от растерянности. Имя шестнадцатого президента начисто выветралось из головы. Растерянным Рик не выглядел. За его спиной нарисовался Джек. Боже, он-то почему такой счастливый? Ему, в отличие от Рика, такой победы достаточно? Удар по отцу нанесли все, кто мог. Возможно, этого довольно, чтобы старый приятель Майкла Беннета так улыбался. Он еще при вчерашнем разговоре со Стивеном выглядел счастливым. «Мисс Кинзи, распоряжения по системе охраны будут?» «Если бы были, Джек, то я бы так и сказала. Нет, пока никаких увольнений не предвидится. Делай то, что делал всегда». «Да, мисс Кинзи». Рик проводил его взглядом. «Я все понимаю, но как тебе удалось переманить Джека? Он всегда был на моей стороне». Я поднялась и перед ходом ответила. «Джека я не переманивала, просто он посчитал» что сейчас работает на нас обоих. Не требуя от него невозможного, Рик. Старик меня и тебя знает с детства. Он просто не сможет выбрать. Ты ведь понимаешь, что это не конец? Я не стала оборачиваться. Мы пришли к компромиссному решению. Но Рику изначально не нужны были компромиссы.